Шло время, однако нового известия о Совете, которого с таким волнением ожидали в библиотеке деревни Лыково, пока не поступало. Чтобы как-то отвлечься от тревожных мыслей, Оля занялась своим любимым делом. Сидя в специально выгораженном для нее уголке за стеллажами, не торопясь перебирала старые книги. Около нее на большом столе высились здоровенные стопки томов, настолько высокие, что девочку за ними практически не было видно. Сухой мягкой тряпочкой Оля протирала кожаные корешки, а затем открывала книгу, аккуратно и внимательно перелистывала, вынимая и складывая рядом все то, что люди много лет назад или не очень давно, или буквально позавчера использовали в качестве закладок. Будучи девочкой честной и добросовестной, Оля к каждой своей находке прикладывала бумажку, где тщательно записывала, в какой книге на какой странице найден тот или иной предмет, а также справлялась по формуляру, кто и когда в последний раз пользовался книгой, чтобы по возможности вернуть вещь хозяину. Но это удавалось редко, ведь Лыковская библиотека была не обычным хранилищем книг, а настоящей сокровищницей с бесценными раритетами со всего мира. С того времени, как Оля начала помогать Сан Санычу в библиотеке, у нее набралась полная коробка найденных в книгах вещей. И с недавних пор девочка почувствовала, что ее охватил настоящий азарт коллекционера. Оля начала сортировать все эти удивительные вещи и вскоре обнаружила, что стала обладательницей интереснейшего собрания. Как ни удивительно, на настоящие закладки попадались довольно редко. Зато какие... По узким бумажным, простым, глянцевым или запрятанным в пластик полоскам можно было проследить историю XX века со всеми знаменательными событиями и праздниками. Закладки давали возможность полюбоваться видами крупнейших городов мира, фотографиями и рисунками, которые в тот период времени считались красивыми или важными. Но больше всего Оле нравились не фабричные, а самодельные закладки, ленты, или узкие полоски ткани с заботливо вышитыми на них разноцветными узорами, цветами или незатейливыми текстами-пожеланиями счастливого Рождества, кого люблю, тому дарю, или мамочки в день ангела. Больше всего, наверное, было открыток из разных стран. Праздничных, с репродукциями известных или совсем неизвестных Оли картин – С цветами, со всевозможными видами и пейзажами, со смешными или просто красивыми сценками или рисунками. Часть открыток были пустыми, другие подписанными. И Оля сама не знала, что ей интереснее рассматривать картинку или вчитываться в текст на обороте. Конечно, она знала, что чужие письма читать нехорошо, но считала, что это относится только к знакомым и ныне здравствующим людям. А если человек жил давным-давно, его письма превращаются из личной тайны в источник информации, подчас очень любопытный. Во всяком случае, Оле казалось необыкновенно увлекательным разбирать почерк отправителя открытки, вчитываться в текст, если, конечно, он был написан по-русски, и пытаться представить себе, что из себя представляли отправитель и тот, кому предназначалась открытка. Разумеется, сухие поздравления с праздниками, сопровождаемые дежурными пожеланиями здоровья и счастья, давали мало пищи для фантазии, но изредка попадались такие тексты, по которым девочка ухитрялась придумать целый роман. Кроме того, у Оли скопилась большая стопка всевозможных денежных знаков. Юная собирательница всегда удивлялась тому, что многие люди прячут деньги в книге и умудряются их там забыть. В некоторых книгах обнаруживались целые пачки купюр, очевидно, составлявших когда-то немалую сумму. Встречались и отдельные банкноты, которые, похоже, специально использовались вместо закладок. А потом так и забывались в книгах. Чего только не было в волиной коллекции. В ней хранились купюры достоинством в одну копейку, выпущенные в нашей стране незадолго до Октябрьского переворота, отечественная же купюра 1924 года номиналом в целый миллиард, современные американские доллары и валюты разных экзотических стран, вроде Берега Слоновой Кости или Папуа-Новой Гвинеи, крупные, почти тетрадный лист, купюры столетней давности и совсем небольшие, размером с марку Некоторые, собственно, и были марками. Многие из них были очень красивы, представляли собой настоящее произведение искусства, но больше всех олен нравилась китайская купюра, на которой тонко и изящно выписанный дракон играл с солнцем, как с жемчужиной. Банкнот оказался в отличном состоянии, и Оля даже положила его в специальный пластиковый файлик. Отдельную, и, признаться, самую любимую Олину Стопку составляли приглашения. но балы, свадьбы, торжественные обеды и прочие мероприятия. Среди них обнаружилось даже приглашение на новогоднюю елку в колонный зал Дома Союзов 1936 года, когда в Советском Союзе впервые официально устроили праздник для детей – До того празднование Нового года считалось буржуазным пережитком, не поощрялось и даже запрещалось. Увидев это приглашение, Сан Саныч аж крякнул, подержал листок в руках, рассмотрел со всех сторон, потом бережно положил на стол и сказал Оле. — Бесценная вещь, Оленька, бесценная. Сохрани ее обязательно. И еще раз погладил невзрачную с виду картонку рукой. Хранились в воленой коробке еще и перья, и всевозможные билеты, и карманные календарики, и тонкие карандаши, и засохшие цветы, и листья, и палочки для еды, и ленточки, и цветные нитки, и спички, и носовые платки. Был в коллекции девочки и бумажный веер, и чей-то отрезанный белокурый локон, аккуратно завернутый в тряпочку, и даже пожелтевшая от времени нитяная женская перчатка на левую руку. Однажды Сан Саныч принес древний рукописный фолиант, написанный витиеватым готическим почерком со множеством рисунков. В большинстве своем там изображались геометрические фигуры, созвездия, странные предметы, стоящие и лежащие чудовища и рядом их уменьшенные копии. Библиотекарь велел Оле тщательно протереть с книги пыль буквально с каждой страницы, выдал большой кусок пергаментной бумаги, чтобы завернуть фолиант, и попросил поставить его потом на специально отведенное место. Приводя книгу в порядок, Оля тщательно ее осмотрела и нашла за кожаным корешком тончайший трехгранный стилет с простой железной ручкой. В рукоятку был вставлен круглый кусочек какого-то материала размером с ноготь мизинца. Оля так и не смогла понять, ни из чего тот кружок сделан, ни даже какого он цвета. При разном освещении пластина меняла цвет от угольно-черного до бесцветного, в промежутке переливаясь всеми цветами радуги. Оля показала находку Сан Санычу, и тот стал вспоминать, что вроде бы где-то читал о таком материале, а вот что и где читал... Увы, забыл напрочь. Так это и осталось загадкой. Впервые увидев стилет, Женька возжелал немедленно его прихватизировать, и Оле удалось отбить свою находку только после вмешательства Сан Саныча и Баси, прибежавшей на ее крик. Правда, мальчику было милостиво позволено иногда брать стилет, но обязательно возвращать обратно в коробку соленной коллекцией Женька немедленно воспользовался разрешением, вот только положить на место почему-то все забывал. Оля сначала сердилась и даже жаловалась Сан но потом махнула рукой. «Мальчишка, что с него возьмешь?» После этой находки Женька стал помогать подружке проверять книги, заглядывая не только между страниц, но и под корешок. Вместе они нашли еще один нож и тонкую пилку, заклеенный в корешок книги, которая предназначалась, наверное, какому-то заключенному а также кучу листочков, писем и газетных вырезок на разных языках. Писем, кстати, у Оли скопилось множество. Прочесть их все Оля не могла, так как не знала иностранных языков, но догадывалась, что каждая сложенная бумажка, вывалившаяся из старинного фолианта или пара сложенных вместе надушенных листков, исписанных тончайшим женским почерком, оказавшиеся в игривом, судя по картинкам, французском романе, разрозненные кусочки чьей-то жизни. И Оля вздыхала, думая, как хорошо было в то время, когда они придумали еще электронную почту и мобильные телефоны, когда чувства выражались красивыми словами, а не дурацкими смайликами, а для того, чтобы пообщаться с дорогим тебе человеком, волею случая оказавшимся вдалеке приходилось писать письма, думая над каждым словом и знаком препинания Оля долго бы еще вздыхала ахал, разглаживая и перебирая так непохожие друг на друга листки бумаги, пока однажды ее не застал за этим занятием Женька. Он как раз спустился со второго этажа поставить на полку книга Джеймса Джойса «Улисс». Мальчик постился на название, думая, что в книге описана история Одиссея, с которым он не так давно имел возможность познакомиться лично, но не смог одолеть и двух страниц. Положив книгу на стол перед Олей, Женька плюхнулся на стул и выдохнул. — Ой, вот теперь я точно знаю, что такое много буков не осилил. Бред какой-то. Поток сознания. Оль, отнесешь потом на место, ладно? Оля оторвалась от своего архива и укоризненно посмотрела Женьке в глаза. — А у самого руки-ноги отвалятся? Можешь, кстати, и мне помочь. Вон я сколько книг перетряхнула. Давай, не сиди. Бери вон ту стопочку. И вот это еще. Стопочка оказалась чуть выше Женькиной головы. А тащить ее нужно было далеко. Пока все книги были разнесены и расставлены по местам, мальчик уже успел несколько раз отругать себя за свою опрометчивую просьбу. Когда работа подошла к концу, и ребята вернулись к Оленому столу, Женька спросил. «Слышь, Оль, а чего ты над своими бумажками так тяжело вздыхаешь?» Девочка развела руками. «Понимаешь...» Мне, ну, просто до ужаса интересно, что написано в письмах и бумажках, которые я нахожу в книгах. Но самой их прочесть мне не удается, ведь многие написаны не по-русски. А сансаныч только смеется да твердит — учи языки, учи языки. Оля опять вздохнула. Женька в молчании несколько раз прошелся туда-сюда между стеллажей, а потом резко остановился. — Тоже мне проблема! Ты забыл разве? — В книжном мире любое написанное слово автоматически переводится на родной язык попавшего туда человека. Бери свой архив и дуй туда. Оля некоторое время оторопела смотрела на Женьку. Потом быстро подошла к нему, чмокнула в щеку, развернулась и побежала к выходу из библиотеки. Уже издали послышался ее крик. сансаныч Сан сансаныч Сан-Саныч!» Женька смущенно потер щеку, покачал головой и тоже побрел к выходу. С тех пор Оля, а потом и заскучавший без нее Женя, раз в неделю почти на целый день отправлялись в книжный мир. Много времени они проводили в обществе. Вильгельма Баскервильского, монаха-францисканца из книги «Умберто Эко имя розы замечательного романа, наверное, пока еще не юным читателям, но которые они, хочется надеяться, обязательно откроют для себя, когда станут постарше. Этот удивительный человек, мудрый и эрудированный, знающий, казалось, все на свете, сразу покорил ребят своим исключительным чувством юмора и умением доходчиво объяснять самые сложные и непонятные вещи, даже о самом скучном рассказывать необыкновенно увлекательно. «Вот бы у нас в школе были такие учителя», шептал Женька на ухо Оля, «народ бы тогда вообще из-за парт не вылезал». По вечерам Оля тихо сидела в своем углу, и не торопясь перебирала книги. Баська, свернувшись под столом большим меховым комом, грела ей ноги и тихонько посапывала. Женька, подключившись к дедовскому интернету со своего ноутбука, дистанционно решил задачки для сдачи зачета в своей школе. Детский канал Инета, надо сказать, был далеко не из самых открытых. По скайпу с родителями и друзьями не поболтаешь, но время для дистанционного обучения сансаныч внуку выделял. И Женька сразу проникся важностью момента, поэтому по пустякам в Инет по скрытому каналу хранителя не лазил. Учеба и точка. Кстати, получилось так, что Женька учился словно бы на два фронта. Ему приходилось делать все задания для московской школы и дистанционно сдавать контрольные вместе со своим классом, а плюс к тому посещать Лыковскую школу. И правда, не сидеть же днем дома, как медведь в берлоге. В деревенской школе Женьку приняли сначала настороженно и даже несколько агрессивно, мол, приехал тут какой-то пижон из Москвы. Однако в первый же день, испытав на себе действие некоторых приемов борьбы, которыми Женя овладел под руководством Генри Моргана, потомка знаменитого пирата и героя увлекательного приключенческого романа Джека Лондона «Сердца трех», местная молодежь перестала задираться, а потом и вовсе приняла московского пижона в свою компанию. Случилось это благодаря Оле. Узнав на следующее утро, что накануне Женька с одноклассниками слегка размялись за школой, Оля налетела на мальчишек как коршун и, не стесняясь, прилюдно высказала все что думает и о деревенщине который только бы подраться и о москвичах у которых вместо мозгов руки чешутся совместно отбиваясь от неожиданной атаки женька и местные ребята как то незаметно сплотились а когда лыковские узнали что пижон не имеет ничего против списывания с его тетрадок вдобавок не жмется что то показать на своем ноутбуке да еще дает поиграть в компьютерные игры групповая разминка за школой окончательно Забылась